Глава 4. Сегодня во время обеда адептки обсуждали бал в честь начала весны, который вскоре должен был состояться в Академии. Разговор крутился вокруг нарядов, причесок и модных новинок. Самое время кое о чем попросить подруг с факультета алхимии. Пора Марвел становиться собой. Парик и глазные капли ей изрядно надоели. Марина, Ты не приготовишь мне косметический алхимикат для осветления волос, обратилась она к подруге. Наконец-то. А я уж думала, ты никогда не избавишься от этого унылого цвета. Ещё бы изменить старушечью причёску. Думаешь, стоит укоротить волосы? Поинтересовалась Марвел, включаясь в игру, и пригладила ладонью тёмные волосы Парика, закрученные на затылке в пучок. Обязательно. Встряла в обсуждение светловолосая Камила, сокурсница Марины Новак. Сейчас в моде длина до плеч. Марвел благодарно улыбнулась. Это именно то, что ей нужно. Спасибо, девочки. Весной так хочется обновлений, особенно когда есть для кого стараться. Заметила ещё одна старшекурсница и указала взглядом на стол, за которым сидели преподаватели. Декан Морган с тебя глаз не сводит, хотя Лира Грин так и вьётся вокруг него. А какие она роскошные наряды привезла. Но декана этим не пройдёшь, подтвердила Марина. Я помню, сколько девиц пыталась привлечь внимание Лера Моргана. Чего только не придумывали, но всё зря. Только у нашей Марвел получилось его заинтриговать. Марвел едва не рассмеялась. Если бы подруги знали, на что ей пришлось пойти, чтобы заинтриговать декана. Она ведь не ожидала, что их отношения с Морганном зайдут так далеко. Детектив Вик просто выполняла свою работу, и образ скромной адептки Уэлч был частью плана. Ты уже приготовила наряд для бала? поинтересовалась Марина. Даже не думала об этом. Марвел пока была не до нарядов. Все мысли крутились вокруг таинственной лаборатории принца Агнуса. Ночами они с Райнером по прозвию Берка осматривали пещеру алхимиков и подземный лабиринт, но ничего нового или необычного не обнаружили. А в перерывах между лекциями Марвел посещала аудитории артефакторов, что располагались на последнем этаже замка, и где много лет назад размещались покои принца Она даже заглянула на крышу, где мехмаги проводили практические занятия и заряжали кристаллы. Но там вряд ли находился тайник или скрытый проход. На крыше все было на виду. Невысокое каменное ограждение да широкие полуколонны, приспособленные студентами в качестве постаментов для подзарядки кристаллов-накопителей. В кабинете декана Пламс и магистра Сухинина, куда Марвел тоже зашла, Ничего необычного не наблюдалось. Как и в других помещениях, каменный пол и унылые стены, дамраморные колонны. Исключением составляла старинная и массивная круглая люстра с рожками для свечей, которой давно никто не пользовался. А в библиотеке артефакторов, смежной с кабинетом комнате, возвышались стеллажи с книгами. В центре стояли кресла с потёртой обивкой, в которых любили устроиться адепты во время переменок. Одним словом, в аудиториях артефакторов, в кабинете и маленькой библиотеке на первый взгляд не было ничего, что дало бы подсказку о месте нахождения секретной лаборатории. Да и по словам Райнера, рабочие при реконструкции замка, которую проводили 7 лет назад, ничего особенного не обнаружили. В любом случае Марвел планировала вернуться в бывшие покои принца Агнуса ночью и ещё раз осмотреть комнаты. А сейчас она взглянула на настенные часы с гаечными ключами вместо стрелок, поблагодарила девушек за компанию и побежала в цех факультета магической механики проводить практическое занятие со студентами первокурсниками. На столах перед адептами уже стояли механические куклы и их собственные поделки, которые они изготовили чуть раньше на практикуме по классическим механизмам. Приглядевшись, Марвел отметила, что студенты смастерили не только куклы, Здесь были фигуры, напоминающие железных зверей. Кто-то сделал руку с шарнирными пальцами. Рядом с одним из студентов на столе лежал странный механический человек, состоящий лишь из головы с огромным ртом, вместо ног приделали колёсики. Но из всех механизмов Marvel особо выделила куклу, так похожую на настоящую человеческую девочку, только уменьшенную копию, с фарфоровой кожей и розовыми губами. и огромными в пол лица стеклянными голубыми глазами. У куклы были золотые волосы и модный наряд, длинная юбка, кожаный корсет и блуза с высоким воротом. В волосах механической девочки красовалась миниатюрная шляпа-цилиндр. «Какая красота!» — зачарованно произнесла Марвел. «Вам нравится?» — механизм смастерил я, вот наряд сшила сестра. Засмущался Адерт Горн, владелец этого чуда. Хочешь такую же? Позади раздался голос Германа Пирса. Нет, благодарю. Я в куклы давно не играю, фыркнула Марвел. На самом деле, такую куклу получить ей очень хотелось. А вот принимать подарки от Германа и вызывать ненужную ревность Райнера нет. Бросив взгляд на голубоглазую красавицу, Марвел мечтательно вздохнула и начала практическое занятие. Сегодня мы создадим артефакты для ваших подвижных механизмов. Но прежде вы должны определиться с назначением накопителей. Какие именно ваш механизм должен производить действие? Запишем последовательность шагов и активирующее заклинание в тетради. Я думала, у нас практика, а не лекция, буркнул студент Хомрик. Опять что-то писать? Можете не писать, легко согласилась Марвел. Так какое назначение у вашего артефакта? Я хочу, чтобы мой механизм выполнял простейшие команды, отозвался адепт и с гордостью посмотрел на свою поделку большую механическую руку. Ага, команды простые. Хмыкнули позади него. Покорми меня, убери в комнате. Эй, хомрик, отправляй руку в столовую за подносом. Что зря самому ходить? Хихикнул один из адептов и бросил взгляд на механизм. А, нет, не выйдет. Ни ног, ни колёсиков ты не приделал. Студенты развеселились, давали советы, адепт насупился, а Марвел продолжила: Будем считать, что с назначением вашего механизма определились. Теперь необходимо задать накопителю энергетический уровень по шкале Стеллинга, наполнить магией и активировать заклинание. И не забудьте вплести в схему взаимодействия разных заклинаний, если действий несколько. Прошу. Марвел достала из коробки средние величины кристалл и протянула адепту. Э, а «Эх, я так сразу и не запомню», — замялся Хомрик, почесав затылок. Остальные студенты потянулись к тетрадям и ручкам. «Вот поэтому я даю вам время подумать и расписать шаги. Потом мы с магистром Пирсом проверим и скорректируем. А уже затем вы приступите к практике», — терпеливо пояснила Марвел. «К третьему курсу вам не понадобятся записи. Вы научитесь быстро определять магический уровень и вплетать схемы взаимодействия заклинаний. Разумеется, если мы работаем над накопителями для сложных механизмов, дирижабли, батискаферов, мобилей, придётся составить сложные схемы и несколько раз проверить, прежде чем запечатать их в накопитель. Именно так работают штатные маги в цехах с подзарядкой накопителей для дирижаблей, мобилей и прочих приборов. Всё ясно? Студенты закивали, а Хомрик смущенно отвел взгляд и взял листок с чернильницей. В конце занятия Герман с Марвел улыбнулись. Оба магистра были довольны результатами практикума. Студентам тоже понравились ожившие механизмы. Первокурсники подхватили свои подилки и направились к выходу. Но студент Горан задержался. Он дождался, когда магистр Пирс покинет цех и останется лишь Лиро Уэлч, которая сейчас раскладывала по коробкам кристаллы. Горан протянул Марвел куклу. Это вам. Мне? Удивилась Марвел, с восторгом рассматривая удивительный подарок. Но я не могу. Почему? Она же вам понравилась. Очень понравилось. Может, подаришь её на весенний праздник своей девушке? У меня пока нет девушки. Засмущался юный студент и покраснел. И эту куклу я хочу подарить вам. Адепт Горан активировал молюсенькие рычешки, спрятанные под волосами игрушки. Красавица похлопала глазами и протянула к Марвел руки, словно умоляла забрать. Пришлось взять подарок. Спасибо, Марик. Вам спасибо. Вы хороший, хороший преподаватель. Запинаясь, проговорил юноша. И поторопился к выходу, опрокинув на ходу пару стульев. А Марвел с восхищением разглядывала куклу и понимала, что под слоем красивой одежды скрыты удивительные механизмы. Правда, подарок нужно немного доработать и встроить парочку артефактов. Прижав куклу к груди одной рукой, в другую взяв коробку с хронометрами, Марвел направилась в свою комнату с желанием как можно скорее осуществить задуманное. Да и надо бы заняться заказом Дюршака и создать для него отражатель. А то начальник полиции скоро приедет в академию на очередное собрание попечительского совета и поймёт, что подержал магистра Уэлч зря. Марвел закрылась в спальне и принялась изучать куклу. Не ожидают ли её неприятные сюрпризы в корпусе механического чуда? Обнаружив единственный встроенный на уроки адептом городом артефакт Марвел успокоилась. Она достала из принесённой коробки два маленьких хронометра и миниатюрные кристаллы-накопители. Разложив инструменты и детали на широком комоде, Марвел приступила к таинству. Спустя час на лице куклы вместо стеклянных голубых глаз красовались зеркальные очи с встроенными отражателями. Но главная сложность заключалась не в создании магической ловушки, а в настройке спускового механизма. Она протянула тонкий шнур от куклы к дверному держателю. Но результат ей не понравился. И ее посетила новая идея — добавить еще парочку артефактов, реагирующих на движение и звук. Они-то и активируют отражатели. Марвел склонилась над комодом и принялась записывать в тетрадь формулы и схемы взаимодействия артефактов. Она зачёркивала строчки, закусывала нижнюю губу и делала новые пометки. Открыв учебник, она сверила заклинание и приписала парочку новых схем. Марвел провозилась до позднего вечера, не заметив, как стемнело. А на пороге тайной комнаты появился Райнер. Сама сделала. Декан подошёл к любимой адептке и с интересом посмотрел на куклу. Но тут же отвлёкся Марвел интересовало его куда больше, чем какая-то лупоглазая механическая красавица. Это подарок одного из студентов. Кто такой? нахмурился Морган. Ты что, ревнуешь? удивилась Марвел. Он же совсем мальчишка, первокурсник. Но он мужчина, горячо возразил жених. Очевидно, что возраст поклонника для декана Моргана аргументом не являлся. Меня интересуют мужчины постарше, сообщила ему Марвел, целуя в нос. Постарше? Такие как Магнус? Ты поэтому не хочешь выходить за меня замуж? Не уверена в своих чувствах? Райнер отошёл от возлюбленной, а Марвел не знала, злиться на него или рассмеяться, но в чём-то Морган был прав. Он сделал ей предложение. Она уверена в его чувствах и любит сама. Но словно какая-то легкомысленная, как котка, тянет с ответом, вызывая ненужный приступ ревности. Рай, меня интересуешь ты. Если хочешь, давай не будем ждать до лета и заглянем в какой-нибудь слетилище на материке. Неожиданно для себя предложила Марвел. Она встала на цыпочки и обняла Рай на шею. Ты тогда перестанешь заниматься глупостями и ревновать. Я так счастлив, Широко улыбнулся Морган, прижимая к себе невесту. Заклечим брак в храме Айзберри, а летом устроим пышную свадьбу. Пышной свадьбы не хочу. Кстати, Марвел Уэлч не существует. Ты женишься на призраке. Мы можем восстановить твоё имя, предложил Райнер. У меня есть хороший адвокат, ученик моего деда по материнской линии, который в своё время был судьёй. «Наш представитель уладит дело с полицией Дардани и встретится с твоей мачехой». «Полагаешь, возможно, вновь стать Викторией Краст?» «Почему нет?» «В таком случае я и сама не прочь встретиться с мачехой», произнесла Марвел, отпуская на волю сомнений и страхи. «Нужно забрать у нее вещи отца и матери. На дом и деньги я не претендую». «Боюсь, от твоего наследства ничего не осталось». Заметил Райнер и с сочувствием посмотрел на невесту. В этот момент в гостиной раздался голос Лиры Грин, и влюбленным пришлось прекратить разговор. — Котик, я знала, что ты ко мне придешь! — радостно щебетала Талула. — Специально оставила входную дверь приоткрытой. — Извини, пирога нет, но я взяла в столовый мясо. Присаживайся! Марвел с Райнером переглянулись и хмыкнули. Но они догадались, что Арт после сна заглянул в гости к Лулу поживиться. «Предатель!» — фыркнула Марвел. «Просто голодный зверь!» — пожал плечами Рай. «Что ж, пока он отвлекает твою соседку, предлагаю посетить аудиторию артефакторов, где раньше находились покои принца Агнуса. Как раз был отбой, студенты спят и нам никто не помешает». Марвел сомневалась в том, что студенты спали, но возле входа в учебный корпус и в холле студенческого общежития теперь дежурили охранники. Поэтому в аудитории после отбоя пробраться было не так-то просто. Она убедилась, что дверь в спальню закрыта на ключ, и вошла вслед за Морганом в кладовку, а из неё в потайной ход. Парочка проследовала в учебный корпус и вскоре очутилась в знакомой комнате, заваленной старым хламом. Открыв дверь в тамбур, сообщники зашли на железную лестницу, которую обнаружили здесь вчера. Они останавливались между этажами, чтобы отдышаться, и старались не смотреть вниз. Наконец, заговорщики преодолели последнюю ступеньку и оказались на небольшой площадке. В стене они обнаружили ещё один рычаг в виде держателя для факела, надавили на него, и дверца, замаскированная под каменную кладку, приоткрылась. впуская посетителей в библиотеку артефакторов. Проход был искусно спрятан под один из книжных стеллажей. Райнер передвинул на лоб очки-гогглы и достал из кармана световой кристалл, активировав его. В очках удобно бродить по тёмным переходам замка, но искать тайник лучше при свете. Марвел покосилась на дверь. На ночь аудитории закрываются на ключ, правда, не магически, а обычный. Дюршак планирует установить звуковые ловушки в коридорах и подземелье. Но когда это будет? пояснил Райнер и прошёл в соседнюю смежную комнату, где находился кабинет декана Пламс. Марвел последовала за женихом, рассматривая голые стены и два стола возле окна в окружении стульев. Интересно, Что же такое важное изобрёл принц Агнус, что даже через столько лет его открытиями заинтересовались тайные службы двух империй? Двух империй? Да если бы не шпионы из Имгольда, Берк не пошевелился бы. В Белавии принца считают безумцем, ответил Райнер, осветив кристаллам помещение. Марвел остановилась в центре комнаты возле одной из колонн, Присмотревшись, она разочарованно вздохнула. Никаких отметин или рычагов на мраморной поверхности не было. Она запрокинула голову, изучая низкий потолок и массивную люстру на цепи с большим железным ободком с множеством рожков для свечей. Вероятно, с помощью цепи люстру опускали, чтобы зажечь свечи. Это сейчас в академии для освещения использовали газовые фонари и световые кристаллы-накопители. Вздохнув, Марвел с Райнером вновь вернулись в библиотеку, прикрыв за собой дверь. Неожиданно раздался шум. Кто-то возился с замком в кабинете. Они едва успели погасить световой кристалл и наблюдали в дверную щель, как в кабинет декана Пламс входит неожиданный посетитель. Но незнакомца был длинный плащ с капюшоном. Гость зажёг боковой светильник и приблизился к колонне, рассматривая мраморную поверхность. Марвел с интересом наблюдала за действиями незнакомца, стараясь понять, что именно привлекло его внимание. Послышалось бормотание, и ночной визитёр подошёл к столу. Только он потянулся к ящику, как раздался громкий топот, дверь распахнулась, а в кабинет ворвались охранники. "Не двигаться", пробасил один из них. А второй страж уже завёл незнакомцу руки за спину. Марвелс с Райнером, не сговариваясь, тихонько перебежали к потайной дверце, замаскированной под книжный стеллаж. Но они не ушли, а затаившись, прислушались к разговору. Каково же было их удивление, когда они узнали голос магистра артефакторики Сухинина. Это произвол. Я буду жаловаться ректору Стерлингу. Я зашёл поработать в свой кабинет, а меня схватили словно преступника. Скажи исправду, магистр С удивлением пробасил один из охранников. Вам разве не сказали, что учебный корпус теперь охраняется? Удивился второй страж. Чтобы в ночные часы пройти в аудиторию или кабинет, нужно подписать разрешение у ректора или коменданта Лерка. Мне никто ничего не сказал. Декан Пламс забыла сообщить мне эту незначительную деталь, возмутился магистр. Как же вы прошли мимо нас? Мы краулим на первом этаже возле дверей, удивлённо пробасил первый охранник. Обычным внутренним переходом, который ведёт от общежития преподавателей в холл, нервно ответил Сухинин. Вот же ведь. В тех переходах наших людей нет, но все двери мы закрывали на замки. Охранники принялись рассуждать, как лучше доложить о происшествии коменданту. Сухинин угрозился написать докладную ректору. Марвелс с Райнером закрыли потайную дверцу и отправились вниз по лестнице. По пути они обсудили странное поведение магистра. Вроде бы преступных намерений в его действиях не было. Собирался поработать ночью в своём кабинете. Ключи от замков у преподавателей были, но неясно, зачем надевать плащ с капюшоном. и осматривать колонну, вместо того, чтобы разложить на столе книги и тетради. «А знаешь что? Пусть Берг подключает специалиста по тайникам», — предложил Райнер. «Я попрошу попечительский совет одобрить летние ремонтные работы. Мы якобы вызовем оценщика, он тщательно осмотрит аудиторию с кабинетом. Без подсказок можно долго искать тайник». А в роли оценщика будет агент Берка, догадалась Марвел. Идея ей понравилась. Да и она уже кое-что наметила для проверки. Теперь хорошо бы посоветоваться со специалистом по тайникам. Совершенно верно, подтвердил Райнер. А мы с тобой займёмся мозговым штурмом. Ведь именно этого Берка от тебя и ждёт. Хотя я до сих пор не представляю, где искать дневники Агнуса, если в своё время Ни полицейские, ни шпион из Эмгвальда ничего не нашли. А вдруг Сухинин и есть тот самый шпион? рассуждала Марвел, проходя по тайному переходу к своей комнате. Он же не так давно работает в академии. Чуть больше 2 лет, припомнил Райнер. Пришёл одновременно с Ликановым. Глеб служил на военной мануфактуре в Айзбери, а Сухинин работал на рудниках по добыче кварцевых кристаллов. Он поисковик практик. чувствуют особенные камни, которые можно наполнить энергией и использовать как артефакты. Жаль, ничего нового Marvel не узнала. Ранее она изучила досье Сухинина, когда пыталась вычислить куратора, вербовавшего адептов для агентурной деятельности Ингульда. Она рассматривала и кандидатуру магистра, но для куратора у Сухинина были не те качества. А вот на роль поисковика тайной лаборатории он бы подошёл. Райнер открыл дверь, пропуская Марвел в спальню, но на пороге сжал невесту в объятиях, опять краду поцелуй. Вместо прощания Марвел дотронулась ладонью до его щеки и тепло улыбнулась, а затем скрылась в комнате. Райнер, сделав крюк по тайному переходу, отправился к центральному входу общежития для преподавателей. В спальне Марвел обратила внимание, что книги на комоде лежат иначе. Значит, в её отсутствие кто-то заходил в комнату и рылся в вещах. Магических ловушек на замках не было. Считалось, для охраны на первом этаже дежурил консьерж. У него же хранились ключи от обычных замков, а ещё у коменданта Лерка и секретаря ректора. Марвел решила проверить догадку. Она взяла с комода куклу, отметив, что веки у той закрыты. Сработал магический отражатель. Надавив на маленький рычажок за ухом, она наблюдала, как на зеркальной поверхности глаз проступает изображение. Жаль статичное. Но все же не было сомнений, что артефакт запечатлел Талулу Грин. Что ж, механизм сработал. Артефакты уловили шум и свет, активировав отражатель. Завтра же она усовершенствует механизм и попробует встроить световой кристалл. На тот случай, если незваный гость посетит её комнату в темноте. Заснула Марвел с мыслями о доработках макрохронометра и поисках тайны лаборатории принца. А на рассвете её разбудил стук в окно. Приоткрыв раму, она пустила в комнату рыси-кота. Артур устроился на подоконнике рядом с тёплой батареей и урчал. Не академия, а какой-то проходной двор, проворчала Марвел, утыкаясь в одеяло. Аристократка из золотого списка роется в моих вещах. Винценосный кот забирается в спальню. Вот выйду замуж, перееду к краю и оставайте здесь с Лулу. Арт жалосливыми укнул, перебрался на постель к хозяйке и примирительно потёрся лбом о её ногу. Ладно. Так уж и быть, живи с нами, пробормотала Марвел и тут же уснула, погрузившись в приятные мысли о скором замужестве. на которое она так внезапно согласилась и ни капельки об этом решении не жалела